Глава 28. Долгие проводы, короткие встречи. Цель оправдывает средства. Толстые стёкла глушили рёв взлетающих самолётов. За окнами быстро стемнело. Ему показалось, что ресторан превратился в огромный аквариум с чёрными стёклами. В мутном свете настольных ламп колыхались люди в отрасле. Официантки белыми рыбками скользили в густом, как тёплая стоячая вода в воздухе. Гогов стал похож на большого лупоглазого осьминога. Сидевший с ним рядом сам Вэл водил острое, как у мурены, мордочкой. Глаза были по рыбе равнодушными и хищными одновременно. Ашкинази вытер холодную спарину со лба. В горле пересохло, перед глазами плыли цветные облачка. Он сделал ещё глоток. Апельсиновый сок показался кислотой. Ашкинази закашлался, зажав рот салфеткой. От кашля ножом резануло под сердцем. Он охнул и прижал ладонь к груди, где вялым комочкам всё слабее и слабее билось сердце. «Ах!» – Гога проводил взглядом пошедший на взлет мерцающей строчкой иллюминаторов огромный Боинг. «Красавец, просто красавец!» – он вытер салфеткой о маслянистые губы. «Слушай, что скажу, дорогой Самвелл. Есть вещи, которые, как ни объясняй, никогда не поймёшь. Вот этот самолёт!» – он ткнул вилкой вслед круто набирающему высоту Боингу. «Кусок железа, фаршированный приборами. Но летает, как птица. И не надо мне объяснять всякую аэродинамику-хренамику». Ни ты, ни я в ней ни черта не понимаем, да? Мы восхищаемся красотой. А как её объяснить, Самвелл? Нельзя же объяснить красоту женской анатомии. Ну там печень, почки и прочий ливер. Всё одинаково, но одна красавица, а на вторую дамкра там не поднять. К чему это я? А к тому, Самвелл, что я хочу поднять этот бокал за то, чтобы мы никогда не разучились восхищаться красотой и не учились задавать дурацкие вопросы. Хорошо сказал, Гуга. «Очень хорошо!» Самвел поднял свой бокал и посмотрел вину на свет. Успел стрелять глазами по углам. «Эй, дорогой!» Гога широко улыбнулся. «Со мной так не надо! Что тебя беспокоит? Сидим, пьем, кушаем. Люди к рыбам приличнее. Зачем волнуешься? Меня волноваться заставляешь!» Он в который раз поймал себя на мысли, что подозрительность Самвела начала приобретать маниакальный характер. Гуги осташвили, Самвелл достался по наследству. С детства привык, что остралицы всегда насторожены, Самвелл находился рядом с отцом. Рядом, но чуть сзади. Отец завещал ему беречь своих сыновей. Старшего год назад нашла пуля. Гуги остался единственным в роду мужчиной, и Самвелл занял место у него за спиной. Через него шли связи по всему Кавказу. Двоюродный брат Самвелла стал начальником штаба отрядов Мхиндриони. Таким и родственникам никаких проблем в Грузии иметь не будешь. А подозрительность и жестокость Самвела знал весь преступный мир бывшего Союза. Но Апека, благодаря которой удалось сохранить наработанное отцу мы старшим братом, всё больше и больше тяготило Гугу. Самвел был старшим во всех смыслах этого слова. Открыто выступить против его авторитета Гугу не решался. Он окольными путями добыл данные медицинского обследования Самвела. Оказалось, что тот здоров как бык. Осталась одна надежда на случай, произошедший по божьей воле или хорошо организованный. Бережённого Бог бережёт. Самвэл покачал бокал в руке. Острые рассветные блики больно ударили по глазам Ашкинози, сосредоточенно пережёвывающего кусок антикута. Всем своим видом Ашкинози показывал, что к разговору никакого отношения не имеет и иметь не желает. Слушай, давай я денег дам, всех отсюда попросят. Гуга едва сдерживал рвавшееся наружу раздражение. Посидим последние полчаса как люди. Тогда ты не будешь дыркать по сторонам. Гуга уже вскинул было руку, но Самвела отрицательно покачал головой. Не надо, Гуга. Нельзя обижать всех подряд. Врагов надо помнить в лицо. Вокруг большого человека, а ты стал большим. Атис, пусть земля ему будет пухом, мог бы тобой гордиться. Крутится слишком много людей. Надо быть осторожным и не отдавить кому-нибудь лапку. Маленькие они обидчивые. А если это умный человек, то понимает, что стать большим можно, повалив того, кто уже состоялся. Закон природы. Что-то я тебя не пойму. А лаверды Гогот, ты мне как сын. Хочу выпить, чтобы мы никогда не научились забывать своих близких и прощать своих врагов. Хорошо сказал. Гого пригубил вино. Пил всегда мало, мяса практически не ел, но никогда не позволял себе давить на других. Пусть пьют и едят, что заблагорассудится. Сколько жить, болеть или нет, каждый выбирает сам. Проследил за Самвелом. Тот пил правильно, так и надо пить сухое вино. Медленно сквозь зубы втягивая в себя острующий, очищающий горло холодную струйку. Я понял тебя, дядя Самвел. Отставил бокал. Вернусь из Лены поговорим. Потерпи пару дней. Что мне ждать, пока ты там свои гимнастик потащим задницам хлопаешь? Без тебя чемпионка не станет, можешь не беспокоиться. Не хочу ждать. Сам Вэл тряхнул головой. «Скажу сейчас, а ты думай. Время будет». Он уже не таяйся, смотрел зал. Поймав его тревожный взгляд, мальчики-крепыши из-за храна, оккупировавшие два соседних стола, закрутили головами на толстых боксёрских шеях. «Ладно, говори». Гуга положил локти на стол. Жалобно пискнули швы у натянувшегося на его мощных плечах тёмно-бордового пиджака. «Не споткнись, Гуга. Ты растёшь, стал совсем крутым. Тебя это всюду видно, а это не всем нравится. Вспомни о брате». Сам вы понизил голос. Он посчитал, что достиг всего, и через месяц его убили. Не повторяй его ошибки. Не торопись взять от жизни всё, оставь немного на завтра. Или этого завтра у тебя не будет. А что у меня есть? Повысил голос Гоголь. Деньги. Этой грязи сейчас у всех полно. В Кремле пустили, потому что уважают. Вы меня сила самвал, а сейчас время сильных. Хватит поползли на брюхе. Вспомни Келбас тоже жвели, шторы закрывали. Как бы кто не заметил, что ты лишнюю пайку схватил. А я не хочу горбатым ходить, если всех перекосило. Да, Кремль. Самвел подцепил пальцами листок зелени от края ворот. Что, не нравится? Зло прищурился Гоголь. И очень многим. Самвел пожевал тонкими бледными губами. Плохие слова говорить стали, а это не хорошо. Что именно? Потому что отец тебе закон купил, вдруг вспомнили. Говорят, что лаурушечники вечно всё за бабки делают, и они их только и думают. Кто говорит? Им ты подлянки строишь, трудно догадаться. Стариков с молодняком стравливает беспридельщик в сук немытых напорядочных людей на авгуский ряд. Теперь решили в национализм поиграть, а ты со своей партией лезешь. На кое на тебе. Хочу сильный хвадин кулак собрать. Слабыми этим жирным легче верховодить. Так нас доить и будут, пока не надоест. И я не хочу по их разрешению на талчок ходить. Кто сильный, пусть и правит. Намём чиновников, кто поумнее, а то все горазды хапать, а работать как не умеют, так и не умеют. Союз просрали. Сейчас под каждым забором по президенту, а при нём орда голодных. Мне же за себя иногда стыдно. Сколько мы денег вгрёхали, чтобы нас хоть в спорте уважать стали. А меня доет, дай денег на выборы, дай заткнуть глотки шахтёров. А то представляешь, под конфискацию, говорят, под видом. Не суки, а. Он плеснул себе вина выпил одним махом. Я всё понимаю, Гого, но другие. Ты же вор в законе, понизив голос, сказал Самвел. И они хотят, чтобы ты им остался. Хм, глаза Сташвили превратились в хищные щелочки. Согласен, вор. Только не тот, что кроме шконки в лагерной и малины ничего знать не хочет. Таким не хотел быть и никогда не буду. Книжки надо читать, Самвел. Вор от ворага пошло. Тот, кто по общим законам, писанным для слабаков, жить не мог и не хотел, вот того вором назвали. И здесь он смазал себе ладони по широкому выпалому лбу. Колёном железом эти буковки выжигали. Стинку разве на тоже вором называли. Он неожиданно широко улыбнулся. Вот таким вором я хотел стать и стану. Самвел ничего не успел ответить. А уж кинози до этого затравлено молчавшей, как пуделя оказавшейся рядом со сцепившимися волкадавами. Вдруг тяжело захрипел и плюхнулся лицом в стол. Вслетивший за ним из тёмного угла Гаврилов непринуждённо достал сотовый телефон. Штука обычная, не рация, подозрений никаких. Набрал номер, дождавшись соединения, коротко бросил: "Объявили посадку". В маленькой, пополам перегороженной белой ширмой комнате остро пахло медикаментами. Полусонный врач, совсем молодой, бородку отпустив для солидности, хлопотал над нацадно дышавшим ашкинази. Девочка-медсестра испуганно таращила глазки на толпящихся в комнате мужчин. У охранников под левыми лацканами одинаковых пиджаков заметно выпирали рукоятки пистолетов. Гога Асташвили щёлкнул над плечом пальцами, и комната вмиг опустила. Остались лишь врач, он и сам Вэл. «Доктор, что с ним?» Он похлопал по плечу врача. Тот повернулся. На груди Ашкин-Азира спахнули рубашку. Грух ходила ходуно, судорожно вздрагивал покрытый темной порослью живот. Гуга отвел взгляд. «Он что-нибудь пил?» Врач повесил на шею дужку стетоскопа. «Он вообще ничего не пьет», – подал голос Самвел. «Сок он пил апельсиновый». «Гуга, уже посадку объявили». «Подождут!» – нервно дернул головой Сташвили. «Что с ним?» «Аритмия, бешеная». Врач пощипал бородку. «Сейчас сделаем кардиограмму». «В больницу надо!» Самвел окинул взглядом врача. На девочку даже не посмотрел. «Что этот лепила может? Он тут только пальцы бинтовать умеет!» «Погоди, Самвел, пусть человек слово скажет!» «Можете забирать?» Врач пожал плечами. «Но предупреждаю, не довезёте! Мне только расписку оставьте!» «Так!» Гуга полез в карман, достал пачку зелёных банкнот. Бросил на стол. «Это сейчас! Вытянешь его, получишь всё, что попросишь!» «Я, Георгий Асташвили, даю слово!» Узнал меня? Кто же вас не знает? На щеках чуть прикрытых белесыми волосинками выступил рымянец. Шансы, Асташвили не опускал взгляда, цепившийся ему в глаза врача. Почти никаких. Нужна аппаратура, здесь её нет. А где есть? Возле Шереметьево-1 есть профилактирий. Сделаем окул и поедем. Туда мы успеем, если повезёт, добавил он, покачиваясь на сиплодышавшего рывануза. Слушай меня, Гуга положил тяжёлую ладонь на плечо врача. "Этот человек мне нужен, понимаешь? В его голове такое, что тебе даже не снилось. Сделай невозможное, а я для тебя сделаю, что могу. А могу я многое". Постаравшись, врач в грязёрьбе со стола рассыпавшиеся купюры протянула Сташвили. "Возьмите, не обижайтесь, просто боюсь сглазить". Самыл за спиной к реактул ногого не обернулся. Он пристально посмотрев в глаза врачу и неожиданно улыбнулся. "Молодец". «Думаю, мы подружимся». Через минуту между самолётом и приткнувшимися тупыми носами к красным переходам трапов пронеслась мигая синими маячками скорая. Гаврилов, следивший за лётным полем с угла высокой стакады, набрал новый номер телефона и сказал в плоскую пластинку микрофона. «Наш друг взлетел, готовьте встречу». Когти орла Максимов, одетый в белый халат, бесшумно приоткрыл дверь и в узкую щель осмотрел коридор. Крепыши маялись, подпирая стены. Сидовласый с острым хищным лицом, курив, присев на край стола дежурная. Сама дежурная, тётка в наброшенном на плечи синем кителике, хлопала густо накрашенными ресницами. В нагрудном кармашке, как салфетка из столовской вазочки, всё ещё торчали зелёные купюры. Небрежная суматоя это до кем-то из крипешей. Как Максимов на цыпочках вернулся к столу, на котором разбросав руки лежал ашкенази. Двое в белых халатах колдовашек над ним поднеригуло. Нормально, сейчас придёт в себя. Врач снял маску, почесал белёсую бородку. Хорошо, что правильно рассчитали дозу, а то он мог бы ласты склеить прямо в ресторане. И не дай бог хоть каплю водки. Пока свободны. Максимов указал им на боковую дверь. Сидите, пока не позову. Едва за врачами закрылась дверь, и с тёмной нишей вышел Кротов, на ходу кутаясь в белый халат. Похож я на профессора. Улыбнулся он и подмигнул Максимову. Чувствовалось, что едва сдерживает волнение. Похоже на грешника, за взятку попавшего в рай. Отведел Максима, уступая ему место у стола. «Благодарю», – кивнул Крутов. «Кто в коридоре?» «Четверо бойцов и какой-то астралицей. Седой. Это сам Вэлл. Ангел-хранитель Гуги и его братца». «Брата не уберег, теперь с удвоенной энергией опекает оставшегося». «Шеф безопасности?» «Хуже. Дал слово их отцу, что с мальчиками всё будет нормально. Дети гор, что с них взять?» «Ну-с, как наш больной?» Максимов незаметно расстегнул себе пуговицы на халате. Под этим тошнотворно воняющим карболкой балахоном надёжно укрылись два пистолета с глушителями. Для себя Максима был спокоен, охрану он мог повалить без шума голыми руками. А вот остралицева придётся брать выстрелом, иначе не достанешь, Гаврилов предупредил. Крутова валить при малейшем подозрении и добавил: свидетелей не оставлять. Как порядочная сука, естественно, не сказал, что я тоже включён в свидетели. За дурака держит. Максим встал так, чтобы в секторе обстрела одновременно оказался крутов, комната, куда ушли врачи, и входная дверь. Заставил расслабиться оставшиеся, словно резиновыми мышцы шеи. Несколько раз глубоко вздохнул и стал ждать. Цель оправдывает средства. Ашкеназь открыл глаза и сразу же зажмурился от яркого света, ударившего, показалось, прямо в мозг. Лежи, родоноза, ты своё уже отбегал. Кто-то в белом положил ему на лоб холодную руку. Я уже умер, заплетающимся языком прошептал Аркинози. Больше всего он боялся услышать да. Тот, весь в белом, седой головой, серебящийся в остром слепящем свете, молчал. Свет стал толстым слёй, каким-то размытым, защепал глаза. Аркинози почувствовал, как по щекам скользнули горячие ручейки слёз. Не спеши себя хоронить, башка. Вот меня слишком рано похоронили, я и вернулся. Ашкенази попытался рассмотреть склонившееся над ним лицо, но мешала жгучая в веки влага. Кто ты? Язык был шершавым и каким-то толстым едва помещался во рту. Он вдруг вспомнил мёртвые коровьи языки, когда ещё из них не сняли бледную покурчатую кожицу и не порезали теон на бордовыми колечками. Как он любил этот низный холодный вкус тающего во рту мяса. А это был вкус смерти, мелькнуло в голове, и он вздрогнул от хлынувшей горла волны тошноты. «Старый друг, пришёл тебя предупредить, что вернулся. И кое-кому станет очень хреново. Видишь, я не забываю друзей и не сдаю их, как ты». «Крот?» Ашкинази широко распахнул глаза и отчётливо увидел склонившееся над ним острое лицо. «Господи!» – выдохнул он, и взгляд его стал обречённым. «Запомни эту минуту, Равануза!» Сухие пальцы Кротова легли на дряблую, мокрую от испаренной кожу, чуть вдавили острый упирающий кадык. «Так легко тебя придушить, сучара, но я подожду!» «А ты знай, теперь всегда так будет!» Пальцы больно врезались в мягкую выемку под кадыком. «Как тушканчика подвешу, в любое время дня и ночи!» «Тебя же убили, крот! Зачем ты вернулся?» Аж кеназист трудом сглотнул распирающий горло кум. «За своим, башка! Только за своим! Любой скажет, что я поступаю по закону!» «Сколько хапнул Гога!» «Всё! Всё, что от тебя осталось!» «Ты же умный человек, башка! Неужели он догадался, что он меня подставил, а?» «А что было делать? Права качать? Он мне предложил работу, и я и согласился. Ты же мне сам всегда говорил, что кто смел, тот и съел». «А про чужой каравай, на который не рекомендуется разевать хавальник, не слышал?» Крутов, заметив, как наливается красным лесу Романуза, ослабил нажим. «Я же тебя из дерьма поднял, работать научил, а ты моё дело хапнуть помог». «Я же только обсчитываю. Откуда мне знать, где он берёт деньги?» «Не пой, башка». «Уж откуда у Гоги деньги ты знаешь лучше всех? Да и что ты всё о нём? С Гога всё ясно, о себе подумай. Жить хочешь?» «Да», – выдохнул Ашкин Ази. «Значит, будешь жить, как я скажу». Круто выбрал пальцы. «У твоего Гоги начались неприятности. Для начала я конфисковал кое-какой товар в качестве первого взноса. Ты мне поможешь взять остальные деньги. Но не в них дело. Я уничтожу Гогу. Он как был дешёвым фраером, так и остался. Им же и помрёт». Хочешь уцелеть, будь со мной. Выбираешь Гогу, раздавлю обоих. Что ты мне скажешь, Равануза? Жить хочу. Ашкинази с трудом поднял руку и вытер глаза. Значит, договорились. Присядь. Тебя уже откачали, хуже не будет. Он помог Ашкинази сесть, поправил беспомощно свесившиеся со стола короткие полные ноги. Первое. Коль скоро ты воскрес, с этой минуты я буду называть тебя не Башка, не Равануза, а Александр Исаакович. Не завидую тому, кто при мне рискнёт назвать тебя иначе. Подходит. Ашкенази смахнул повисшую на кончике носа каплю и кивнул. Второе. Осталось 2 минуты. Слушай внимательно. Я расскажу, как ты будешь жить дальше. Готов слушать? Да. Ашкенази до красных полос растерл. Да, Саверий Игнатович, я готов. Вот и отлично, Александр Исаакович. Крутов улыбнулся и потрепал Ашкенази по обмякшему плечу. Через пару дней в депозитарии МЭКБ случится ЧП. Плохие мальчики вынесут векселя на солидную сумму. Они придут к тебе. Выкупи векселя и прогони по цепочке. Связать цепь ты должен за два дня. Больше времени не дам. Но так, чтобы потом ни одна собака не нашла концу. Сколько денег? Аж кинозист трудом поднял голову. Вот теперь вижу, что ты ожил. Крутов подхватил его под затылок, не давая голове запрокинуться. 50 миллионов. В долларах, естественно. Столько сейчас нет, всё вложили в товар. Твоё дело связать концы. Деньги возьмёшь вот здесь. Крутов поднял с глазам ашки нази клочок бумаги. Телефон старый, хозяин мог 30 раз поменяться, но звонка от меня там ждут всегда. Скажи, что ищешь Мамонтова. Запомни, Мамонтова. Тебе скажут, где его найти. Ниже написан номер счёта. Назовёшь его при встрече. Не дай бог напутаешь, замочат на месте. Крутов ещё раз стряхнул ложки нази. Да не закрывай глаза, я же знаю, память у тебя феноменальная. Всё будет тип-топ. Если счёт поменяется, тебе дадут номер другого, но он должен быть первым в цепочке по отмылу. Запомни, это важно. Последний счёт подставите сами. Когда деньги пройдут по одному, все концы обрубят, но это уже не твоя забота. И не вздумай крутиться с этими людьми. Они о таких, как Гоголь, всю жизни ноги вытирали. И сейчас вытрут, каким бы он крутым себя ни ставил. Я всё понял, Савелий Игнатович. Само собой, за труды ручку я тебе позолочу. И последнее. За эти же 2 дня подготовишь всю отчётность. Я хочу принять Гугина хозяйство в надлежащем виде. Ясно? Да что не забыл. Круто вытащил из кармана ещё одну бумажку. Вот номер компьютерной почты. Когда Гуга вернётся и полезет на стену от восторга, а это я гарантирую, ты пошлёшь на этот адрес номера счетов и пароли к ним в швейцарском банке. Ну-ка, партнёр, скажи в каком? Lotus Bank. Финансовая группа Латоцкий и К. прошептал Ашкенази. Молодец, Исаакович. Хозяину врать грешно и небезопасно. Крутов выбрал руку, и голова Ашкенази безвольно завалилась к плечу. Только особля не распускай, всё уже кончилось. Ты теперь мой, со всем дерьмом и потрохами. А о своих Крутов ещё ни разу не сдал. Сейчас поедешь домой, ляжешь спать. Я не беспокою Мару ненужными разговорами. Как тебе жить дальше, теперь решать не она, а я, Савелий Игнатович Крутов. Савелий, откинув вниз вверх задравленно посмотрел на Крутова. Не моё дело, но с Гогой вот так просто нельзя, авторитет и объявить процесс. А с чего ты взял, что мне ничего им сказать? И загнул бровь Крутов. Охранники, поддерживая его под локотьки, помогли ему спуститься с крыльца, подвели к тихо урчащему мотору Volvo. В окне второго этажа профилактирии вспыхнула и погасла настольная лампа.